Глава шестая. «Что они там делают?» — спросил на сей раз Ираклий. Стах следил за мирмикантропами через единственный глаз, причем самый дальний и неудобный. Остальные были отключены, и эта предосторожность не казалась лишней. «Похоже, уходят». «Да, точно, уходят». «Все до единого?» «Да, кажется». «Ты их не пересчитал, что ли?» «А ты пересчитал?» — огрызнулся Стах. Я видел столько же, сколько ты. Не то их десять, не то одиннадцать. Подождём ещё, посмотрим. Да, не будем торопиться. Потом включим все глаза и обшарим каждую нору. Возможно, они хитрят, но, по-моему, нас пока оставили в покое. Должно быть, они обнаружили поблизости что-то более подозрительное. Хм, напрашиваешься на комплимент, специалист по маскировке? Сам такой. Кстати, я не сказал, что они ушли совсем. Ираклий утер с на обильный пот, в цитадели было отключено все, что можно отключить, и в первую очередь кондиционирование воздуха. совсем или не совсем увидим? Хорошо уже то, что они все-таки ушли». В душном зале зазвучали вздохи облегчения. Кто-то неуверенно всхохотнул, одна из женщин вдруг разрыдалась. «Ну все, все», — ворчливо сказал Стах, — «можно пока расслабиться, но вентиляцию не включу, терпите». «Гулять», — настойчиво потребовал Марио, — «хочу гулять».